Глава 12. Входную дверь Гусьеву вынесли направленным взрывом. Раздался небольшой хлопок, а потом металл хлопнул по бетону, а в комнату влетело немного пыли. Гусьев убедился, что пистолет стоит на боевом режиме и приготовился продать свою жизнь подороже. Из того угла, в котором он засел, прихожая не просматривалась. Тихие осторожные шаги в прихожей. Звук разбитого стекла практически слился с тошнотворным чпок. Затем Гусев услышал звук падающего тела и трёхэтажную ругань. Затем чпокнуло ещё дважды, и ругань достигла высот башни Федерации, что в Москва-Сити. Тунец, судя по всему, засел на крыше соседнего здания с дальнобойной снайперской винтовкой. Позиция была более чем удобная, поскольку из-за планировки крохотной Гусевской квартиры, а точнее из-за отсутствия такой планировки, прихожая простреливалась через единственное окно. Минус три. Голос тунца отдается из все еще валяющегося на столе телефона. Ты мне уже пятнажку должен, приятель. Гусев отвечать не стал, прислушиваясь к происходящему в подъезде. Некоторое время там ничего не происходило, а потом началась беспорядочная пальба. Короткие и длинные автоматные очереди, громовые разряды дробовиков, сухие пистолетные выстрелы практически терялись на этом фоне. Хотя Гусев и не сомневался, что таких выстрелов было много. Спецназ поднимался по лестнице. Интересно, кто будет платить за ремонт? Расходы-то, видимо, предстоят изрядные. Минуты через 3, что Гусев считал довольно длительным промежутком времени, канонада стихла. Кто-то постучал под дверным окошку. "Антон!" Голос принадлежал Васильеву. "Вы там как?" "Жив", мрачно сказал Гусев. Мы войдём. Подождите, сказал Гусев и повысил голос, чтобы тунец наверняка его услышал. Не стреляй, это свои. Вижу, сказал тунец. Не стреляю. Входите. Васильев вошёл осторожно, на полусогнутых, готовый в любой момент броситься на пол, откатиться в сторону и открыть ответный огонь. Бронежилет и каска покрыты сымятной пылью, в руках короткий десантный автомат. Там трупы у двери, сказал Васильев. Что мне надо знать по этому поводу? У меня союзный снайпер на крыше, сказал Гусев. Его рук дело. Вот как? Именно так, подтвердил по громкой связи Тунец. Братки, я не знаю, кто вы такие и откуда, но вниз вам не пробиться. Там уже человек 40 стоят у подъезда и решают, что делать дальше. Твои предложения? На крыше, пока никого нет. Ему можно верить? спросил Васильев у Гусева. Тот пожал плечами. Понятия не имею. Я его и не видел никогда. С другой стороны, а выбор у нас есть? Моя вина, сказал Васильев. Не дооценил я кровожадность этих парней. У вас хоть потерь-то нет? Царапины только, отмахнулся спецназовец. Ладно, на крышу-то мы вылезем. А дальше что? А дальше по ситуации, подсказал тунец. Своё дело-то вашим. Связь есть? Если машину куда отогнать надо будет, если что. Есть, сказал Васильев. Не сквернот его. Эту машину только гранатомётом ковернуть можно, а гранатомёта у них нет. Пластид был. Водитель не агрессивен. Да кому уже какая разница? Спросил тунец. Вы сколько человек вложили? Восьмеро их, и я троих. Тебе не кажется, что для первых минут охоты ситуация несколько нетипичная? Из подъезда донеслась автоматная очередь. Васильев приложил палец к закреплённому у лица переговорному устройству. Попытка прорыва. Нет, прощупывают пока. Думаю, еще минут десять у нас есть. Да не стой с ответом. Валить вам оттуда надо, сказал тунец. Опа! Гусеву это опа очень не понравилось. Что там? спросил Васильев. Трое на крыше из соседнего подъезда вылезли, видимо, хотят сверху к вам зайти. Снять их можешь? Троих врядли, да и засякнут меня. Ладно, пропусти. Спасибо, что предупредил. Да не за что. Васильев махнул гусю во что бы тот оставался на месте, а сам начал отдавать распоряжения бойцам. Уже в подъезде. Сообщил тунец. И с ней за человек 10 вошло. Васильев выругался. Гусьев мысленно к нему присоединился. Ребят, я ничего не хочу сказать, но чем дольше вы там просидите, тем хреновие всё будет, сообщил тунец. Можете мне поверить, я человек в этих делах опытный. Где служил? поинтересовался Васильев. Тебя там не было. Уверен? В подъезде снова заговорили автоматы. Что-то ухнуло, похоже, что граната. Не, есть и выберусь из всего этого. Надо будет съезжать, подумал Гусев. Соседям не этого разгрома не простят. Хорошо хоть что жильё не своё, а муниципальное. Васильев приложил руку к уху и выслушал информацию от своих бойцов. Путь наверх свободен. Снайпер, как там на крыше? Пока чисто. Идём. Гусев забрал со стола телефон и вышел в прихожую. Дверь была вынесена взрывом, стены заляпаны кровью. Сразу за порогом лежали два тела. У одного из них не хватала половины головы, у другого в груди была дырка размером с футбольный мяч. Дальнобойная крупнокалиберная винтовка тунца обладала поистине чудовищной мощью. В подъезде пахло дымом, горячим железом и кровью. На площадке лежало еще несколько тел, плюс три параллелом ниже и еще три параллелом выше. Гусю прислушался к себе и понял. что никаких сожалений по поводу их смерти не испытывает. Они пришли сюда за его жизнью и отдали свои. Такие дела. На последний этаж они поднялись быстро и без проблем. Двое бойцов шли впереди, Гусев с Васильевым по центру. Трое прикрывали тыл. Люк на крышу, к которому вела железная лестница, был открыт старанными зашедшими сверху партией охотников. Васильев уже было собрался отправить своих парней на разведку, как тунец сообщил, что на крыше появились ещё двое, и, кажется, сейчас их будет ещё больше. "Сработаешь?" спросил Васильев. "Меня за секунд. Нам нужно отвлечь их на пару секунд. Сработай их и меняй позицию, или вообще вали". "Хоп, сделаю". И 2 секунды спустя сделал. Двое спецназовцев вдруг за другом молнией взметнулись по лестнице, занимая позиции у люка. Застрекотали автоматы. Чисто. Третьим был Васильев. Поднявшись, он махнул гусеву рукой, приглашая его к себе. На крыше было солнечно и прохладно. Едва гусю вылез из люка, как Василий в рукой прыгнул его к поверхности крыши и приказал отступить к кирпичной надстройке, у которой стоял один из бойцов. За другой такой надстройкой, в метрах в двадцати от них, прятались несколько охотников и спецназовцы и лини его постреливали в их сторону, не давая выскочиться. Гусев прижался спиной к кирпичной стене. Со стороны люка тоже донеслись выстрелы. Едва оставшиеся спецназовцы перемахнули через борт, как Василий швырнул туда гранату. Громыхнуло не слабо. Из люка вырвался столб пламени и цементной пыли. После чего всё на время стихло. Гусев посмотрел на таймер. С момента начала охоты прошло всего лишь чуть больше 20 минут. Что дальше будет-то? Спецназовцы в полном составе отступили к настройке, убираясь с линии огня. Гусев оглянулся. Дальше отступать было некуда. Он жил в крайнем подъезде, и за спиной у них теперь был только край крыши. Пожарной лестницы с их стороны не было. Наверное, с другой стороны. Но дорогу туда перекрывает группа охотников. И кто знает, сколько их там. А ведь сейчас снова и подгребут. Снайпер, ты еще здесь? А тош. Сколько их там? Человек восемь, может больше. Снять не могу, угол обстрела не тот. А что внизу? У вашей машины дежурят трое, еще пятеро у подъезда. Сколько внутри? Без понятия. Вроде в последнее время никто не подъезжал. Наоборот, несколько свалили. Где там ваше подкрепление? спросил Гусев. Васильев достал из кармана свой телефон, набрал номер, рявкнул: "Где вы?" Выругался, услышав ответ. "Поторопитесь, у нас тут Сталинград". Он убрал телефон и глянул на Гусева. "В пути, будут через полчаса". "Откуда же они едут? Из области? Думаете, мы в центральном офисе казармы обустроились, что ли, с тренажёрными залами и стрельбищами?" "Ладно, проехали", сказал Гусев. "Какой план? Сидим, ждём?" "М-м, отличный план". Гусев понимал, что все они до сих пор живы только потому, что охотники не организованы. Они пребывали сюда либо поодиночке, либо группами по несколько человек, но навыка работы в большой команде у них не было. И потому спецназовцы корпорации пока легко справлялись с бросаемыми им вызовами. Да и снайпера на соседней крыше никто не ждал. Лёгкая прогулка за деньгами и адреналином превратилась в кровавую баню, но желающих отступить было немного. Видимо, своей жизни эти ребята тоже не особенно ценили. Едва Гусев додумал сию оптимистическую мысль до конца, как тунец снова подал голос. Там это, барламентёр, походу, белым платком машет. Вижу, сказал Васильев, осторожно заглядывая за угол. Чего надо, приятель? Слышь, братишка, не стреляй, я поговорить только. Говори. Может, покажешься? Я тебе и так прекрасно слышу. Ну ладно, сказал парламентарий. Слышь, братишка, а вы вообще кто? Вы тут зачем? Надо отрезал Васильев. Блин, ну я же вежливо разговариваю, обиделся парламентарий. Мог бы и ответить с пицурами, сообщил ему Васильев. Отрабатываем взаимодействие в условиях городского боя. Вот же, блин, разочарованно выдохнул парламентарий. То есть вы без этого типа отсюда не уйдёте? Ну, уйдём, подтвердил Васильев. А на черта он вам сдался? Не твоего ума дело. Грубишь, обиженно сказал парламентарий. А я ведь разговаривать пришёл, а не полить. Слушайте, давайте краями разойдёмся. Это как? уточнил Васильев. Ну, мы уйдём, а вы в спины стрелять не будете. Вы уже столько человек покрошили, а нам какой горизонт под спицуру, за жалкую двадцатку подставляться? Никакого, согласился Васильев. Я бы на вашем месте ещё раньше лыжи смазал. Ну, попробовать-то надо было. Попробовали? Ну так, полной ложкой хлебнули уже. Валите, сказал Васильев. 15 минут у вас. Потом ещё наши подъедут и не обессудь, кого увидим, всех положим. Ладно, ладно, сказал парламентантёр. Всё, без обид, парни. Время пошло, сказал Васильев. Хорошо бы, если на этом всё и закончилось, подумал Гусев. Пока никто из наших не пострадал. Да я и сам нормально себя чувствую, а потом отсижусь в клинике. Чёрт с ними. Пару роликов им запишу, или что ещё им от меня надо? И правда, валят, сказал Тунец. На крыше чисто. Из двора тоже уходят. Три машины отъехали. Испугались, сказал Васильев. Да пёрли наконец, что мы им не по зубам. Гусев, ты-то меня слышишь? Вполне. Дальше с ними будешь, видимо, так. Тогда с тебя двадцатка, с учётом оптовой скидки. Как от тунец. Фикс с ним с договором. Расчитываю на твою честность. Ладно, сказал Гусев. Набери меня, как всё кончится. А то ж. Уходишь уже? Подожду, пока ваши подъедут. В своей инвестиции охранять надо. Разведка показала, что подъезд чист. Не в прямом смысле, конечно, чист. После перестелки мусора в нём было хоть отбавляй, но высланные на проверку бойцы сообщили, что охотников в нём нет. До самого первого этажа тунец и водитель разблокированного броневика подтвердили, что людей с оружием в зоне прямой видимости не наблюдается. И Васильев отдал приказ выдвигаться. Выдвинулись Подъезд был ещё в худшем состоянии, чем Гусев пытался себе представить. Бетонная крошка, пыль, покорёженное железо, мёртвые человеческие тела. Не, надо отсюда съезжать однозначно. Оставалось только надеяться, что из соседей никого не зацепило. Бронемешок уже стоял у подъезда. До него оставалось пройти около 6 м под открытым пространством. Двое бойцов были уже внутри. Двое прикрывали тылы. Когда Гусев с прикрывающим его командиром спецназа высунулись из-под козырька и бодрой рыссой направились к безопасному утру машины, оказалось не такому уж безопасному. Сначала Гусев услышал визг шин и громогласный выхлоп выруливающего из-за угла спорткара. Потом Тунец, всё ещё находившийся на связи, заорал: "Валите оттуда!" А ещё кто-то, Гусев так и не разобрал, кто выкрикнул одно короткое слово: RPG. Васильев схватил гусь в загрудке и швырнул в сторону подъезда. Гусь ещё был еще в воздухе, когда выпочная из спорткара ракета угодила в водительскую сторону корпоративного микроавтобуса. Оглушительный взрыв подбросил машину в воздух, несколько раз там перекрутил и швырнул на асфальт, на не успевшего убраться из зоны поражения Васильева. Командиру спецназа фатально не повезло. Зато Гусеву удача разнообразия ради повернулась лицом. Взрывная волна застигла его в воздухе и придала его полёту дополнительное ускорение. Он влетел в подъезд спиной вперёд и наверняка расшиб бы себе голову о бетонные ступеньки. Но оставшиеся пара бойцов успела его подхватить. Так что его только слегка контузило и поцарапало обломками. Даже телефон из рук не выронил. Относительно того, как жизнь распорядилась с большей частью его защитников, это можно было назвать отделался лёгким испугом. Спорткар притормозил метр в метрах 30 от подъезда. Из него выскочили трое охотников. И ещё несколько машин въезжали во двор. Ты как? Поинтересовался у Гусева один из бойцов. В ушах звенит. Голос спецназовца доносился до Гусева, как будто из-под воды. Ну или как, если бы Гусеву натолкали полные уши песка. Это нормально, сказал боец. Вот дверь в подвал, видишь? Гусев кивнул. Охотники неторопливо разворачивались вцеп, перекрывая все подходы к подъезду. "Уходи через неё", сказал боец. "Может, тебе и повезёт. А вы? А мы тут останемся. Задержим их, сколько сможем". "Глупо. Мы не побежим", сказал боец. "И кроме того, у нас тут теперь личные интересы". Гусев не стал никого уговаривать. Все тут люди взрослые и вполне понимают, что делают. даже с интенцией о том, что месть следует подавать остывшей, что прямо-таки вертелось у него на кончике языка, озвучивать не стал. Вместо этого сказал парням спасибо, пожелал им удачи и двинул, куда сказали. Пока второй боец прикладом сбивал запирающую подвальную дверь замок, его товарищ уже занял позицию и короткой очередью открыл счёт. Охотники бросились на землю в поисках укрытия, и тут в игру вступил тунец, о котором все позабыли. Тремя быстрыми, практически слившимися в один выстрелами, он разнес головы самым настырным охотникам. Пока те оглядывались по сторонам, стараясь обнаружить новую угрозу, Тунец положил еще двоих. Дальше Гусев уже ничего не видел, потому как спецназовец подтолкнул его в спину и закрыл за ним дверь. Позднее Гусев узнал, что ребята удерживали свою позицию еще двадцать пять минут. Подвал был забит ржавыми трубами и покрытыми пылью кабелями. И ещё тут было темно. Гусев подсвечивал себе путь экраном мобильного телефона и слушал доносящийся снаружи трели автоматных очередей. Спецназовцев, особенно двоих последних, было безумно жалко. Их подвиг не будет воспет. И вообще, лучше бы никакого подвига не было. Умирать вот так, поливаемым свинцом в обычном московском дворе, непонятно за что, в рамках какой-то идиотской игры, ставки в которой задерны так высоко. Гусев добрёл до противоположного конца здания, и на пути ему встретили только две крысы. Дверь в последний подъезд была закрыта с внешней стороны, но выглядела она довольно хлипко, и Гусев попросту вынес её ногой. Справедливости ради следует заметить, что не с первого удара в подъезде обнаружились двое подростков, снимающих происходящее во дворе на камеры своих смартфонов. На лицах подростков был написан восторг, который стал ещё ярче, когда они поняли, кого к ним принесла судьба. Гусев уже видел, что не готов заорать, привлекая сюда внимание охотников, потому что финал охоты наверняка принесёт на Ютубе больше просмотров, чем крутая перестрелка у собственного дома. А может быть, не только заорать, но и выбежать наружу, размахивая руками, увеличивая свои и не без того нехилые шансы поймать случайную пулю. Поэтому впоследствии Гусев объяснил себе, что действовал в их же интересах, когда навёл на парнишек ствол своей злополучной биреты. "Пекните, пристрелю", пообещал он. Так это не по правилам, возразили ему. А и плевать, сказал Гусев. Семь бед один ответ. Так нельзя, добро пожаловать в реальный мир, сказал Гусев. Здесь живёте? Один парнишка поматал головой, второй кивнул. Мобели на землю, они подчинились. А теперь идите домой и сидите там, сказал Гусев. Дёрньтесь наружу, пристрелю. Пойдёте со мной, пристрелю. Домашнее задание не сделаете, тоже пристрелю. Кстати, а почему у них в школе так охота же? А, ну да, сказал Гусев. Разумеется. Они ушли. Гусев не стал подбирать их телефоны, а просто прошёлся по ним каблуками. Ну да, парни его проклянут, но если захотят сделать с ним что-то более существенное, пусть в очередь встанут. Она от этого в любом случае не сильно вырастет. Конечно, у него не было никаких гарантий, что они не позвонят кому-нибудь из дома или не выкинут еще какую-нибудь глупость, а потому гусю вышел из подъезда и во весь опор помчался в сторону улицы. Бегущие фигуры подозрительные, но фигуры, идущие спокойным прогулочным шагом, когда всего в нескольких десятках метров от них свисает сталь, подозрительны в двойне. Из двора ему удалось выйти без проблем. Охотники были слишком заняты перестрелкой со спецназовцами и попытками достать тунца, и в эту сторону просто не смотрели. Людей на улице не было, машины по ней не ездили, общественный транспорт тоже. Завернув за угол, Гусев сразу же увидел причину этого безлюдья. К кварталам выше и кварталам ниже дорогу перекрывали полицейские кордоны. Хоть такая забота о гражданах, подумал Гусев, лучше, чем никакой. Польцезские не имели права принимать участие в игре. Однако не было никаких гарантий, что никто из них не станет сливать информацию участникам. Поэтому к кордонам Гусев не пошёл. Он пересек дорогу и углубился в соседние дворы. Навстречу ему выбежал какой-то парень с охотничьим ружьём в руках. "А!" проорал парень и вскинул ружьё. Гусев выстрелил. Он выстрелил даже раньше, чем осознал, что всё ещё держит пистолет в руке. просто дёрнул ствол вверх и нажал на спусковой крючок. Это был даже не рефлекс. Откуда ж у Гусева такие рефлексы? Он просто выстрелил, не думая, и всё. Пуля угодила парню в живот и отбросила назад. Приклад ружья глухо стукнул по асфальту. А! -а, -а! Продолжал орать парень, но уже, видимо, от боли. По крайней мере, но это он стал брать куда более высокие. Ладно, хоть этот без группы был. Никто не стал выскакивать из-за угла или шмолять из кустов, сводя счёты за его ранение. С тобой всё нормально. Тупо спросил Гусев, и в следующий момент голова парня взорвалась фонтаном крови и мозгов. Мозгов, казалось, на удивление много, а так с виду и не скажешь. У Гусева зазвонил телефон, и он машинально ответил на вызов левой рукой. Не стой столбом. Посветло тунец. И в следующий раз добивай сам, а лучше сразу в башку стреляй, так безопаснее. Ты как? Патроны кончаются. Начинай идти, и я тебе по дороге ситуацию обрисую. Да, точно. Гусев сунул руку с пистолетом в карман и быстро зашагал в сторону от своего дома, к которому так не удалось стать его крепостью. "Спец нас всё", сказал тунец. "Эти гниды тебя сейчас в подъезде ищут, а потом начнут окрестности прочёсывать. Фора у тебя есть, но не так, чтобы слишком большая. И выбрось нафиг свой телефон в конце до концов". "Да", сказал Гусев. "Сейчас выкину. Вот договорю и выкину". Есть на последок какие-нибудь советы от профессионала? В голову стреляй, сказал тунец. И это все? Я бы тебе назначил место встречи, сказал тунец. Но телефон-то слушают, так что там наверняка будет засада, а я своих парней так подставлять не хочу. Ты уж извини. Ничего, сказал Гусев. Ты так много сделал. Удачи, сказал тунец. Ты теперь сам по себе, так что не пуха, так сказать, не пера. К чёрту. Гусев нажал на отбой, вытащил из телефона паспорт, а потом приложил аппарат от стену кирпичного дома. Так что только микросхемы во все стороны брызнули. Народу в городе было гораздо меньше, чем обычно. То ли никто не хотел славить случайную пулю, то ли граждане просто предпочитали наблюдать за игрой с безопасного расстояния. Сидишь на диване, попиваешь пивко и рассуждаешь, что вот если бы ты был на месте отмеченного, то без проблем бы сорок восемь часов продержался и половину охотников завалил. Диванный народ вообще без малого гениален. Он и футбол лучше бразильцев играет, и в законодательстве лучше адвокатов разбирается, и точно знает, где тут честный человек, а где жулик и вор, который только и ждёт, чтобы твою трудовую копейку себе в карман нечестным путём заграбастать. Диванные теоретики способны выиграть мировой чемпионат в любом виде спорта. Вывести страну из кризиса, найти лекарство от СПИДа, рака и насморка, посадить яблони на Луне и помидоры на Марсе. Оно точно знает, как тут всё устроено. Кто за что отвечает, кто кому чего и за сколько продал и какой откат с этого получил. Они могут построить Mercedes под сенью Жигулей, собрать в гараже компьютер не хуже Appleovskogo, накормить всех голодающих в Африке или весьма аргументированно объяснить, почему кормить их никак не следует. Жаль только, что это всего лишь теории. Кстати, они лучше всех могут объяснить, почему на практике ничего не получается. Потому что все куплено, везде евреи, масоны и гомосексуалисты. Воду выпили, газ украли, темной ночью качают нефть, а также всемирный заговор, теневое правительство и у социальных лифтов какой-то гад все тросы оборвал. В общем, нет смысла репаться, а может быть и не было его никогда. Но вот придет наше время. На аллее было пустынно, и только легкий ветерок играл с желтыми листьями, которые гусей с утра так и не подмёл. Здесь его не ждали, да и не могли ждать. только сумасшедший решился бы в таких условиях объявиться на своём рабочем месте. Гусев нашёл третий от начала аллей скамейку, вынул из стоявшей рядом урны одноразовый мусорный пакет и нащупал под ним небольшой плотный свёрток. Озираясь, словно застигнутый на месте преступления домушник, Гусев сунул свёрток под куртку, бросил пакет обратно и торопливым шагом направился к метро. Зайдя на станцию, Гусев забился в самом дальнем углу, сразу у выезда из туннеля. Сел на скамейку и развернул свёрток. В нём лежала бейсболка, которую Гусев тут же натянул на голову, ругаясь на то, что сам о такой и простейшей маскировке даже не подумал. Тёмные очки с встроенной электроникой и новенький мобильный телефон. К телефону была прикреплена записка: "Включи меня". Гусев повертел телефон в руках. Слот для электронного паспорта был уже занят какой-то заглушкой, так что Гусев просто нажал на кнопку питания. Телефон включился и сразу же тихонько завибрировал у Гусева в руках. Даже в бесшумном режиме подумал, восхитился Гусев и ответил на звонок. Жив, однако, констатировал на другом конце линии Макс. Говорить-то можешь? Могу, а... а это защищенная линия, сказал Макс. Ну, как защищенная? Главное ее защита в том, что никто о ней пока не знает. Паспорт не нужен, GPS-датчики отключены, тарифный план параноек входит в комплект поставки. Спасибо, сказал Гусев. Сочтёмся, сказал Макс. Ну ты дал жару, приятель. Что это вообще такое было? Берут. Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко, сказал Гусев. То есть я правильно понимаю, что такое начало охоты выбивается из общих стандартов? Чтоб такой толпой до да на первом часу с автоматами, снайперами и РПГ в пределах города? Не скажу, чтобы прямо в первый раз, конечно, но случается такое нечасто. Где ты столько врагов-то нажил, Гусев? Кто бы знал. Что делать, думаешь? Без понятия пока. Ты, давай, приходи в себя. Не вздумай после такого начала всё бездарно слить, ага? Я на тебя поставил, между прочим. О, слабым голосом сказал Гусев. Тут ещё и тотализатор? А как же иначе? Удивился Макс. Игрушка-то поинтереснее бокса или гонок на лошадках каких-нибудь. Без тотализатора в этом вообще никакого смысла бы не было. А я на себя поставить могу? Официально нет, сказал Макс, но тон то его подразумевал продолжение. Значит, все-таки могу. Семьдесят процентов всех ставок идут нелегально, сказал Макс. Так что да, вполне можешь. Гусев мысленно прикинул финансы. Поставит меня пятерку, сказал он. Пять тысяч в смысле? Я тебе в течение дня переведу. Ты и свой процент, и гонорар сам выштечь, ладно? Даже расклада не уточнешь. А какой смысл, сказал Гусев, если проиграю, деньги мне все равно не понадобятся. Это. Да. Но разве не любопытно? Ну. И какие у меня шансы? Сейчас на тебя ставят один к двадцати пяти. Мгм. Не самый плохой расклад. Утром был один к 60, что примерно на 20% выше среднего статистического по игре. То есть с утра мои шансы рассени вылись ниже, чем у обычного игрока, а теперь выше. И с чем это связано? С тем, что за тебя спецназ вписался. И даже с учётом спецназа шансы не равны? Ну, ты же понимаешь, что убивать оно всегда проще, чем защищаться, сказал Макс. Защищающемуся надо все время быть на чеку, а охотнику стоит попасть только один раз. Да и много их охотников. Разумно, согласился Гусев. Есть какие-нибудь советы по стратегии? Ну, тут как. Макс задумался. Если ты какой-нибудь офигенный специалист по выживанию, то тебе прямая дорога в лес, какой-нибудь следы путать, капканы ставить из подручного материала, все такое. Вариант Рембо. Чувствуешь в себе такие способности? Чего-то не очень. А твой спецназ тебя больше не прикроет? Не знаю. Сейчас лучше исходить только из расчёта на собственные силы. Вторая стратегия придерживаться людных мест, сказал Макс. Шанс, что тебя засекут, конечно, больше, но в толпе охотником придётся быть аккуратнее, потому что сидеть никто не хочет. Проблема этой стратегии в том, что на долгосрочных периодах она не работает. Ну посидишь ты и в толпе час, два, три, а потом она рассосется. И привет. Третий путь — ныкаться по подвалам и теплотрассам. Вариант бомж. Бомжи, кстати, в игре не очень-то участвуют по причине выключенности из социальной жизни, так что они тебя не сдадут. То есть, конечно, при первой же возможности сдадут, но не сразу. Пока поймут, что к чему, пока найдут как. В общем, шансы чуть выше. Но лучше тебе, конечно, к своему спецназу бежать, если он ещё не передумал. Угу, сказал Гусев, и им пришлось прерваться из-за шума прибывающего на станцию поезда, сводивш вон нет любую попытку разговора. Ты мне можешь кое-кого найти? Кого? Снайпера, сказал Гусев. Кличка Тунец. Он мне сегодня здорово помог, и мне бы не помешало с ним поговорить по защищённой линии. Офигеть! Сколько информации для поиска? Он говорил, что его группа постоянно на охотах подорбатывает, сказал Гусев. За бонусы. Есть такие люди. Попробую поискать твоего тунца. Так это он на крыше сидел. Запись, я так понимаю, уже в сети? И не одна. Есть пять или шесть удачных ракурсов. Остальное хлам. Ничего не разобрать. Но работа снайпера видна, да. Головы колет как арбузы. А он вообще оттуда ушел? На форумах охотников его на все лоды и кроют, и карами страшными грозят. Так что ушел, наверное. Ты, кстати, сам на месте это не сиди, двигайся. Вариант колобок, в движении, жизни и все такое. Саднюку без головы, это расскажи. Посоветовал Максу Гусев, после чего убрал телефон в карман и уехал следующим поездом.